Биологическое регулирование. Мы уже говорили о том, как в природе происходит естественное регулирование количества как популяций, так и целых видов. Почему же спрашивается, человек не подпадает под этот процесс? Во-первых, это заблуждение. Он точно так же подвержен природным законам, но поскольку заметно отличается от остальных, В отношении него эти законы работают несколько иными способами. К ним относятся и множество смертельных болезней, ранее неведомых, эпидемий. Они как раз и являются одним из ограничивающих факторов. Человек борется с ними, изучает причины возникновения, ищет лекарства, иногда даже находит, но приходит... Новая болезнь, еще хуже прежней, и вновь начинается поиск. Кстати, в высоком уровне медицины таится еще одна опасность – долгосрочная, замедленного действия. Мы не можем не радоваться, что сегодня наши родные и близкие могут быть без труда спасены в случае заболевания рядом болезней, еще недавно считавшихся смертельными. а таких очень много. Раньше во всех семьях было много детей, потому что уровень детской смертности был невероятно высок. Сейчас такие случаи редки. Медицина научилась спасать слабых младенцев в иных условиях, обреченных на гибель, и лечить большинство детских заболеваний. Это прекрасно с точки зрения людей как отдельных индивидов. Но мы забываем, что в природе ничто не бывает напрасным. Болезни тоже имеют свою немаловажную функцию, в том числе с помощью них происходит естественный отбор. И если раньше слабые и больные чаще всего умирали очень рано, а выживали более сильные и здоровые, то сейчас естественного отбора не происходит. «Что же в этом плохого?» – спросите вы. Дело в том, что все свойства и качества человека, в том числе и здоровье, не только передаются по наследству, но и накапливаются в течение жизни многих поколений, как бы суммируются. Наследственные признаки хранятся в генах, особом веществе, и последнее время ученые говорят о генофонде человечества – как о совокупности заложенного наследственного потенциала. Есть предположение, что именно с ослаблением генофонда вследствие успехов медицины, светший на нет естественный отбор, связаны проблемы человечества с иммунитетом, ставшие носить массовый характер. Показателем ослабления иммунитета являются всевозможные аллергии, последние годы приобретающие угрожающий масштаб. Аллергия – это реакция организма на враждебную среду, повышенная чувствительность к определенным веществам. Что ж, человек и здесь ищет способы борьбы и защиты. И в этом заключено трагическое противоречие, заложенное в самую сущность человека – Дитя природы, он не в силах жить по ее законам, его дух бунтует против раз и навсегда заложенного в ней жестокого, но справедливого порядка, справедливого, некой над индивидуальной справедливостью. В природе превыше всего жизнь как принцип, в сравнении с которой жизнь отдельного существа ничего не стоит». Человек же будучи как раз существом индивидуальным и осознающим себя как такового, не может с этим смириться. Это, пожалуй, было бы полбеды, если бы человек также ценил и чужие жизни. Но этому умению человечество учится нехотя и с трудом. Если в медицине мы видим проявление гуманизма, стремление спасти и защитить, Сколько великих медиков отдали свою жизнь, спасая чужие, то в истории хватает и примеров совсем другого проявления человеческой сущности. И здесь второе противоречие. Человек — одно из самых жестоких существ на Земле, и вместе с тем он способен на милосердие и самоотдачу. Разница между их проявлениями поистине огромна. Вот еще одно звено ограничительного механизма – войны. В разные времена они уносили тысячи и миллионы жизней. Но количество их как будто только растет. Человек и здесь превзошел самого себя. На данный момент запас ядерного оружия планеты – способен уничтожить ее несколько раз. И хотя работы по разоружению ведутся, это дело не одного года, к тому же весьма дорогостоящее. Трудно давать прогнозы, решая задачу, которая содержит столько неизвестных. Пока у человечества получается противостоять ограничительным мерам То с большим, то с меньшим успехом. Что будет дальше, покажет время.